Глава 60. Громадно же было удивление титулярного советника Беспалова, когда он утром услышал в коридоре за шкафом не то сопение, не то храп, свойственные обыкновенно аресту. Беспалов заглянул за шкаф, где стояло нетронутым логовище ареста, как только он оставил его, и увидел в нем самого ареста, продиравшего глаза и отдувавшего свои трепанные усы. Первое, что пришло в голову титулярному советнику, было то, что это ему померещилось, и он стал креститься». Что это вы молитесь на меня? Или не нашли другого образа, промычал арест, чмокая губами и поднимаясь. «Арестик, голубчик, ты обрадовался без палов, по привычке распуская полы халата и приседая. Я-то я, я произнес арест. Но позвольте, неужели все остальное было сном? Гашишь? Что ты говоришь? спросил титулярный советник. Секта изуверов, дурман отозвался арест. Титулярный советник боязливо попятился. Позвольте, родитель стал рассуждать арест. Я уезжал? Уезжал. Шесть месяцев тому назад за границу. Шесть месяцев тому назад за границу. Значит, все это не было сном. Но тогда как же я-то очутился здесь сейчас? Беспалов так широко развел руками, что ударил трубкой по шкафу и произнес. Не знаю. А я знаю, теперь сообразил, воскликнул арест. Вчера я был пьян. Неужели только вчера, арестик? «Нет, и в другие дни тоже, но это неважно. А суть в том, что я был именно вчера пьян и напился в стародавнем трактире. Затем все понятно. В пьяном, беспамятстве и бесчувствии я прошел по прежней инерции из трактира сюда по знакомой дороге. Ночью спросил титулярный советник. Разумеется. Но как же ты в дом-то вошел? В окно по привычной своей дороге ответил арест. Я делал это машинально, как говорят поэты». У вас окно в кухне до сих пор, значит, без задвижки, на честное слово запирается. Да неужели без задвижки? Дас! И отворить его при сноровке легко. Вот что значит привычка. С некоторым восхищением продолжал арест. Попал по инерции. Ну и, надеюсь, теперь останешься с нами? Не-не, как же я могу покинуть Сашу Николаевича? Священное чувство дружбы не позволяет мне этого. Беспалов растерянно стал переминаться с ноги на ногу. «Как же, Арестик, а мы так ждали тебя. Знаешь, как мы хорошо жили прежде, и ты, и Маня. А теперь я очень тосковал, Арест, и Виталий...» «А, Виталий», — проговорил Арест, — «а что с ним?» «Сидит в столовой, пойдем к нему». Они вошли в столовую. «Виталий», — сказал титулярный советник, — «Арест вернулся». «Слышу», — отозвался из своего угла Виталий. «Почему же ты слышишь? Винным перегаром запахло». «Ты не рад видеть брата?» — спросил титулярный советник. «Я не вижу его», — Беспало похватился. «Но я не то сказал. Раздражительный он стал нынче, обернулся он к аресту и показал на Виталия. Ты бы сказал ему что-нибудь». «Да что я ему скажу?» — спросил арест, явно нацелившийся взглядом на Виталия. «Я тебе привез из-за границы часы», — сказал он все-таки. «А на что мне они?» «Часы, брат, особенные, с репетицией это называется. В любой момент нажмешь пружинку, они тебе отобьют сейчас же часы и минуты, и смотреть не надо». «Стенные?» – спросил Виталий. «Нет, карманные, золотые». «У моего камердинера будут такие часы», – глухо произнес Виталий. «Но сейчас же добавил. А где же они?» «Дома схожу, принесу», – ответил арест. «Как же ты говоришь дома?» – воскликнул титулярный советник. «Твой дом тут арест. Ты, может, хочешь рюмку водочки, а похмелиться?» И не зная, чем еще ублажить ареста, он отпер буфет, достал заветный графинчик и подал его и рюмку. Для ареста не существовало ничего священного. Он вместо того, чтобы налить водку в рюмку, стал бесцеремонно к ужасу титулярного советника пить прямо из горлышка графинчика. «Погоди ты, не все!» — не утерпел Беспалов. «Не бойтесь, оставлю!» — успокоил его арест, ставя графинчик на стол. «Вы знаете судьбу Наполеона Бонапарта?» — торжественно спросил он у титулярного советника. Тот присел, только распустив полы. «Наполеон у меня камердинером сказал Виталий. «Вот как удивился арест. Ну так видите ли, этот Наполеон из простого корсиканца стал императором и еще может возвыситься даже до камердинера великолепного Виталия. Я на такое возвышение, конечно, не рассчитываю, но все-таки не должен прозябать у вас за шкафом. Я тебе комнатку отведу, что мы сдаем. В ней же никто не живет», — предложил Беспалов. «А харчи? Харчи у нас хорошие». На медне я соорудил рассольню». «Я говорю, милостивец, насчет вина и елея», — пояснил арест. «Теперь мне полное раздолье. Неужели ты нас променяешь на вино? Променял же Наполеон родительский дом на пушечный дым и гром барабанов. Эти смертоносные орудия, на мой взгляд, гораздо отвратительнее невинного вина. Замечаете вы прелесть каламбура в словах «невинное вино»? «Будь я дюк Ришелье или что-нибудь в этом же роде, и, наверное, этот каламбур повторился бы в истории». «Ты уходишь, Арест?» – спросил Беспалов-младший. «Ухожу, Виталий». «Опять надолго?» «Нет, я вернусь скоро». «И принесешь часы?» «Ах, да, часы, принесу». Впрочем, вот что, почтенный муж обратился Арест к титулярному советнику. «Помните такой уговор? Когда я буду пьян, то буду являться к вам на ночлег». «Потому что понимаю, что в гостинице, где я остановился, в таком виде являться неудобно». «Вот и отлично», — воскликнул Беспалов. «Значит, ты у нас будешь ночевать каждый день. Я дам тебе ключ от парадной двери, чтобы ты мог зайти, когда захочешь». «Нет», — возразил арест. «Привычка, мать всех пороков, или как это там говорится. Но парадной двери я и не найду пьяный. Кухонное окно — дело другое». Итак, так, с величайшим почтением и глубокой преданностью, имеют честь быть, как пишут в официальных письмах.